Глава вторая. Человеческая Альфа. Часть первая. Цвет неба менялся. Он никогда не переставал меняться. Небо над Райнером, или точнее, небо над Феррис, начало меняться, начиная издалека. Далеко-далеко, в месте, где произошло так много невероятных событий, наконец изменения достигли Южного континента. Небо Серого Южного континента... Небо, которое задыхалось от безнадежности. Под этим небом стояла девушка. У нее были длинные красные волосы и стройное тело. На ней были блузка и юбка персикового цвета. Девушка посмотрела в ее сторону. ее лицо покраснело от смущения. «Это... это Сион. Я... если это Сион, тогда ты можешь делать со мной все, что захочешь». Она сказала так в смущении и приложила руку к груди. «Моё тело принадлежит Сиону сама», — сказала она. Тогда Сион остал, посмотрел на нее. Его золотые глаза поблескивали под его серебристыми волосами. Он посмотрел на тело девушки своими решительными глазами. «Эй, тогда я действительно могу сделать с тобой все, что захочу». Что это было? Но девушка посмотрела на Сиона и покраснела еще сильнее. Она ответила почти шепотом: «Для меня выбор за вами». ее голос был едва слышен. Тогда он подошел к ней и коснулся её шеи. Когда Сион коснулся её шеи, тело девушки задрожало. Она была явно взволнована, и все ее тело было словно в огне. Сион тихо сказал. «Я понимаю. Тогда...» Выражение лица Сиона изменилось. «Тогда... умри, монстр!» Сион схватил девушку за шею и свернул ее. Последовала неприятная хрусь. Сион знал, что шея монстра сломана. При таких обстоятельствах эта девушка умерла бы немедленно, если бы это была нормальная девушка. Но она засмеялась, хотя ее шея была сломана, она все еще могла двигаться. Она схватилась за плечи Сиона и крепко обняла его. Ха-ха-ха, Сион такой дурашка! Но тебе раньше нравилось мое поведение? Пожалуйста, приложи больше силы и погрузись в запутанную паутину любви со мной. Пади со мной и приземлись в пропасть. Никогда не оглядывайся. Будь страстным. Освободи себя, герой!» Когда девушка так сказала, ее глаза расширились. Она уставилась на Сиона. Её глаза становились все шире и шире. В конце концов у нее выпали глазные яблоки, но девушка продолжала смеяться. Сион сморщился. «Мои уши!» Другой рукой он сильно сжал голову девушки и попытался полностью свернуть ее голову, чтобы заставить замолкнуть голос, сводивший его с ума. Но как бы он ни старался сломать или свернуть ее шею, смех девушки продолжал доноситься. Что еще хуже, волосы, которые он держал в руках, начали извиваться. Они подползли к запястью Сиона, в местах, где движущиеся волосы соприкасались с его телом, ощущалось онемение. Сион на мгновение потерял сознание. Затем страшный голос девушки произнес. «Это бесполезно. Если человек коснется моего тела, он потеряет сознание. Твоя жизнь заканчивается здесь. Это твой конец. Ты станешь частью меня и пойдешь во тьму со мной. Так же, как предыдущий король. Так же, как твой отец». Сознавшись в этом ужасном деле, она потянулась своими волосами к остальной части тела Сиона. Нет, это уже нельзя было назвать волосами. Сион отпустил ее волосы, потому что они растаяли, как будто были жидкостью, и прилипли к рукам и запястьям Сиона. Она медленно-медленно разрушала тело Сиона. Сион застонал от боли. Он пытался придумать, как выйти из-под ее контроля, но ничего не шло в голову. Она начала вторгаться и контролировать его тело, как будто не было защиты от ее действий. Лицо Сиона напряглось. Это было очевидно. Оставалось только подчиниться своей судьбе. В глубокой бездне отчаяния он вдруг услышал голос: Это кажется еще более проблематичным, чем я предполагал. Как утомительно. Сион перевел взгляд на источник голоса: Позади девушки стоял мужчина с заинтересованным лицом. Кто знает, как долго он там простоял. Он был блондином, с красотой, способной вызвать зависть у окружающих. Он был главой семьи Эрис, семьей с наследственной обязанностью служить королю королевства Роланд. Это был Люсиль Эрис. Поэтому, чтобы исполнить свою роль защитника Сиона стала он немедленно атаковал монстра, подвергшего Сиона опасности. «Но если тебе нужна моя сила, чтобы справиться с этим ничтожным существом, у тебя нет будущего. Разве ты не стараешься, Сион?» В этот момент, пока Сион боролся против монстра, он посмотрел на Люсиле. «Это плохо!» «Разве?» «Да, тогда ты можешь сначала умереть». «Именно так я и сказал монстру». «Ха-ха-ха, в самом деле, понятно. Тогда работаю усердно. Если ты не можешь справиться с этой мелочью, тогда в тебе нет ничего, стоящего моей защиты». Сион подумал, что то, что сказал этот неприятный персонаж, имело смысл. Да, враг перед ним не подходил на статус своего врага. В течение этих нескольких месяцев Сион постоянно сталкивался со своими врагами, если это были не существа, которые называли себя богинями, это были монстры из среды их обитания. Противник, с которым столкнулся Сион, был копией богини. Им нужно было использовать только часть своего тела в качестве носителя, из него можно было создать множество монстров. Более того, настоящего тела богини здесь не было, если его битва с этой копией потребовала так много усилий, это просто неприемлемо. Размышляя об этом, Сион сконцентрировался. Он начал устроить проклятие в своем теле, проклятие, которое было создано ради уничтожения богини. Его концентрация возросла, и проклятие безумного героя начало быстро прогрессировать. Затем он сказал, как будто произнося заклинание. Прочь с глаз моих богиня! Через секунду вокруг Сиона появилось множество черных мечей. Они были такими черными, что, казалось, поглощали тьму. Глядя на эти мечи, монстр, который готовился съесть Сиона впал в отчаяние. Подожди! Подожди! Не дожидаясь, пока она закончит говорить, мечи вонзились в нее. Они пронзили тело монстра медленно и мучительно. Области, которые пронзили мечи, стали более прозрачными, и цвет начал исчезать с его тела. Наконец, монстр исчез! Крики монстра еще не успели раздаться, когда проклятие поглотило его. Тогда все наконец-то стало спокойно. Монстр был уничтожен, все он дважды в этом убедился. Тихо застовь, он опустился на колени. Он чувствовал, будто его обожгли, но эта боль возникла не в результате, атаки монстра. Это потому, что он использовал силу, которую не хотел использовать. Это были последствия использования проклятия безумного героя. Все он чувствовал себя так, словно его разъедало проклятие безумного героя, его человеческая личность постепенно угасала. Эта душераздирающая боль отразилась на его лице. «Благо, я могу положиться». Боль достигла своего пика. Но Лесиль улыбнулся ему и сказал нечто странное. «Ты хорошо справился». Сион подавил боль и заставил себя засмеяться. «Ты ожидаешь, что я отвечу?» «Спасибо, мама!» «На самом деле, я слишком стар для этой похвалы». «Понятно. Тогда как ты хочешь, чтобы я похвалил тебя в следующий раз?» Сион поднял голову, напряженное лицо, боль в глазах. Он встал. «Я делаю это не ради похвалы». Все его тело болело, как будто вот-вот развалится на части. Кроме того, он чувствовал, что часть его самых ценных чувств и важных воспоминаний была потеряна. Конечно, он не винил в этом того, кто его хвалил. Это было то, что он должен был сделать, и только он мог сделать это. Вот так вот. Алисиль сказал, «Но если я не похвалю тебя, больше некому будет тебя хвалить. разве ты не одинок? Не говори таких глупостей». Он слабо улыбнулся. и проверил состояние своего тела. Какое удивительное место. Там была кроваво-красная земля и белое небо, и больше ничего. Лишь красно-белый мир. Никакого шума, никакого света, только красно-белый мир. Это был мир за пределами человеческого понимания. Если бы кто-то провел слишком много времени в том месте, он бы сошел с ума. Нет, даже часа хватило бы, чтобы сойти с ума. «О чём я думаю?» – подумал он, касаясь груди и чувствуя оставшуюся человечность. Он грустно улыбнулся, словно издеваясь над собой. «Тогда мы должны вернуться, Люсиль». Когда он сказал это, Люсиль исчез. Как обычно, он появлялся и исчезал, только когда хотел. Сион заставил себя улыбнуться, прикрывая этим свое удивление, прежде чем закрыть глаза. Красно-белый мир, принадлежащий ему, исчез. Уродливый мир, созданный богинями, тоже исчез. Он снова открыл глаза.